Глава 34. Дубай. Объединённые Арабские Эмираты. не вошла в квартиру, споткнувшись о чемодан, который с грохотом упал. «Чёрт, Лив, когда ты начнёшь его убирать?» Она сказала это шёпотом, боясь разбудить подругу. Она на цыпочках прокралась на кухне, увидев чистую посуду, нахмурилась. Когда Оливия успела её помыть? Неужели ей было до посуды, когда рядом с ней находился мужчина? Идея пригласить Патрика в гости на ужин пришла в голову Мэл внезапно. Оливия в последнее время была отстранённой и задумчивой. Мэла не захотелось устроить ей праздник. Она сама приготовила ужин и позвонила Патрику, номер которого чудом выкрала из телефона подруги. «Можешь греметь, я не сплю». Мэл обернулась, видя вошедшую в кухню Оливию. Её волосы были в полном беспорядке. Под глазами залегла тень. Выглядела она, если сказать «не очень», это сделать ей комплимент. «Где Патрик?» — прошептала подруга, надеясь, что это не из-за него залегли тёмные круги у неё под глазами. «Спит?» — Оливия взяла стакан и налила воду. «У себя дома». Она сделала пару глотков, уставившись в пустоту, опять думая о том, что время подходит. Даниэль уже здесь, рядом, но он ни разу не навестил свой экипаж. «Вы поругались?» «Нет. Просто я поняла, что не хочу его. Кстати, спасибо, что без моего ведома пригласила его. Я хотела устроить себе хоть какое-то веселье. В последнее время ты много грустишь. Оливия Паркер не может столько грустить. Это просто в голове не укладывается». Мелани ткнула себя пальцем в висок. «Я думала, Патрик тебя отвлечёт. Ты говорила, что скучаешь по нему, но, судя по всему, и он пострадал от твоего скверного характера. Я не понимаю, что с тобой. Ты ушла в себя. Оливия, вернись!» Она рукой помахала перед носом подруги. «Иначе я начну действительно волноваться». Оливия подошла к окну. «Хватит читать мне нотации. Лучше отвлеки меня не своими наставлениями и расспросами, а рассказом о том, как прошёл твой рейс. Как Арчер». Он был единственной ниточкой, связывающей её и Даниэля. Ещё был Марк. Молчаливый, измотанный уставший Марк, ждущий своего капитана не меньше её. «Что это тебя заинтересовало, Арчер?» сощурилась Мелани. Оливия пожала плечами, не знаю что сказать. И правда, что это он её заинтересовал? Но слова нашлись и даже больше, чем она ожидала. Они бурным потоком посыпались из неё. «У него началась учёба?» «Вам уже дали нового капитана? Арчер учится с Даниэлем в одно время? Какой у них график? Слишком сложная учёба». Мелани рукой приказала ей остановиться. «Нам дали нового капитана, но я его не знаю. Насчёт Даниэля я тоже ничего не знаю. Я ничего не знаю про Арчера, он ушёл и всё». Плечи Оливии поникли, и она села на стол. Никакой информации. Сердце говорит, что Даниэль где-то рядом. Волнение накатывает со всё большей силой, Страшно встретиться с ним, страшно увидеть его снова, страшно от самой себя, от реакции тела на него, страшно услышать его слова безразличия. Теперь она не хотела их слышать. Каждый раз, заходя в здание аэропорта, она оглядывалась по сторонам. Её взгляд искал Даниэля она сильнее хваталась за ручку своего багажа, видя мужчин в капитанской форме с четырьмя шевронами на рукавах, и расслабляла хватку, видя их лица. Его не было. Нигде. Аэропорт опустел, стал серым и скучным. На брифинге она внимательно слушала нового капитана, но всё впустую, безрезультатно. В воздухе повисли слова «нам лететь», «маршрут», «сколько пассажиров». «Даниэль вернулся, всем передаёт привет». Слова Марка вернули её к жизни. Все кинулись с вопросами, а в голове стучало. «Он вернулся». Она была права. Волнение тоже вернулось, заставляя внутри всё сжаться. «Как он?» — спросила Келси. — Не собирается навестить свой экипаж? Оливия зажмурилась, понимая, что пока не готова видеть его. Слишком мало времени. Она не успела. По её взгляду он поймёт, что она ничего не забыла. Надо взять себя в руки. Отдохнувший, загорелый, — улыбнулся Марк, и Оливия представила эту картину. Он отдохнувший, пока она не спала ночами, думая о нём. Он наслаждался отдыхом, а она уходила в себя. «К сожалению, у него не получится навестить нас, сами понимаете. Драться за звание капитана не так просто. осталось ещё половина срока, и он в наших рядах». «Слава Богу!» — прошептала Нина. «Я уже соскучилась по его голосу». Шёлковый голос, шепчущий нежные слова, смысл которых Оливия с трудом улавливала, тёплое дыхание, скользящее по её коже, сильные руки, заставляющие её тело вздрагивать. Вот о чём скучала она. Даниэля тянула в аэропорт с силой включённого на полную мощность двигателя, но он мог себе позволить прийти туда лишь в момент отрыва от полосы его рейса 2.1.6, чтобы не встретить Оливию. Он был ещё не готов. Выставив дом на продажу, он разрешил Марку остаться до совершения сделки. Марк не мешал ему, они практически не виделись. Учёба отнимала много времени. Зато при встрече Марк делился своими впечатлениями от полёта, ругая капитана так, что Даниэлю становилось смешно. "Мною ты также недоволен". "Наверное, я к тебе привык, и действия других пилотов иногда мне непонятны". Он молчал про Аливию, а Даниэль не спрашивал. Зато Марк завалил его расспросами про не сложившуюся свадьбу. Слухи хоть и улеглись, но если бы ты приехал с женой, доказал бы всем, что нормальные ориентации. Мне плевать на всех, я знаю, что я нормальный и никому ничего не собираюсь доказывать. Учеба отнимала не только время, и силы. Жёсткая комиссия, жёсткий экзамены и лёгкая возможность всё завалить и остаться без работы. Даниэль чувствовал себя студентом, время будто откинуло его в прошлое. Он не понимал, когда успевал гулять. Сейчас, приходя домой, он падал на кровать, забывая поесть. «Я напьюсь, видит Бог, напьюсь после всего этого ада!» Стиснув зубы, шептал Джек Арчер, сидящий рядом с Даниэлем на лекции. «Знаешь, в чём разница между нами? Ты мечтаешь напиться, а я, наконец, сесть в своё родное кресло, в своём родном самолёте и оставить позади весь этот ад». За 10 лет ценности Даниэля изменились. Он по-другому стал смотреть на жизнь глазами взрослого мужчины. Последние недели экзаменов тянулась вечность. Комиссия расспрашивала капитана Фернандеса Торреса с пристрастием, изощряясь, придумывая ему на тренажёре такие условия, что даже пилот с большим стажем не смог бы сходу посадить самолёт в условиях сильного бокового ветра с отказом двух двигателей из четырёх. Уйти на второй круг оказалось непросто. Его мозг работал как четыре двигателя, обдумывая каждый шаг. Посадка удалась через нервы и пот. Следующий этап — тест, который выжил из него остатки мозга, но он блестяще справился, показав высокий результат. «После такого можно спокойно лететь в психушку», — недовольно бурчал сам себе под нос Арчер. За пару дней до вылета в Сингапур Марк собрал после смены весь экипаж в брифинг-комнате, чтобы дать наставление перед трудным рисом тебя пальцы, Оливия внимательно слушала его, понимая, как он волнуется. Она волновалась не меньше. Прошло три месяца, когда-то она порхала, крича слово «отпуск». Теперь готова была взять свои слова обратно. Это было долгое время, за которое она поклялась всё забыть, но ничего не забыла. В памяти лишь притупились моменты, но все свои чувства она могла описать, как будто это случилось вчера. «Уважаемый экипаж, через два дня у нас с вами рейс в Сингапур. Руководителем будет капитан Фернандес Торрес». Он улыбнулся, слыша, как завизжали от радости бортпроводники. «Да, наконец-то он вернётся. Лететь 8 часов. Казалось бы, ничего необычного, но нет. С нами полетит экзаменатор Карим Джабраил. Этот ужасный человек со злым выражением лица будет искать все недочёты. Не только наши, но и ваши. Это ответственный полёт для Даниэля?» «Это рейс-экзамен. У меня к вам просьба. Пожалуйста, давайте морально поможем нашему капитану, Келси, Джоан. Вас прошу организовать процесс прихода бортпроводников в кабину пилотов. Пусть это будет оговорено по времени. Питание, кофе, строго по времени. Никаких случайных заходов. Всё только по нашей просьбе. Но не забывайте звонить каждые 40 минут в кабину для проверки. За этим он тоже будет следить». Марк замолчал, думая, что он ещё забыл сказать. Оливия уже скрутила все пальцы на руках. Ей даже казалось, что это она будет сдавать экзамен. «Ну, вроде всё», — кивнул он. «Из кабина во время полёта мы выходить не будем, так что все вопросы только по внутренней связи. Обратный рейс после 12 часов отдыха в Сингапуре и молитесь, чтобы погода была лётной. В небе над Азией сейчас сильная турбулентность. Нам проблем не надо. Есть вопросы?» «Обратный экзаменатор тоже полетит с нами», — спросил Джоан. «Возможно, да, но не хотелось бы». «Можно ему подсыпать чего?» — засмеялась Нина, но, видя серьёзное лицо Марка, улыбка с её лица исчезла. «Давайте без шуток. Кто будет обслуживать пилотов?» Он тут же перевёл взгляд на Келси. «Я скажу об этом на брифинге перед полётом». Марк стоял, степив руки сзади, разглядывая каждую стюардессу. Стюардов он исключил сразу. Нужна была девушка. «Я хочу, чтобы нами занималась Оливия». Внезапная молния пронеслась сквозь её тело. Девушка поёжилась. «Почему я? Нас 24 «Потому что твоё лицо в аэропорту знает каждый». «Кариму будет приятно, что его обслуживает стюардесса, которая улыбалась на рекламном щите». «Пока он будет вспоминать, где тебя видел, мы сможем перевести дыхание. Главное, улыбайся ему больше». Она потеряет сознание сразу, как зайдёт к ним в кабину. Она будет улыбаться, и улыбка будет дрожать. Это станет экзаменом для неё тоже. Зайдя домой, возбуждённая и взволнованная, Оливия поняла, что осталось совсем мало времени. «Надо подготовиться не только морально, но и физически». На автопилоте она протащила чемодан до своей комнаты, минуя Мелани, которая проследила за этим, не веря своим глазам. «Зачем ты его повезла к себе?» Это было странно. Он валялся у входа три месяца. «Надо подготовиться к рейсу». Оливия с трудом открыла шкаф, проклиная большую кровать, и стала вынимать все платья, прикладывая к себе. «Это на мне сидит хорошо?» Мел присела на кровать, наблюдая за этим. «Куда вы летите?» Сингапур. В Сингапур уже не впускают без гардероба?» Оливия вытащила из шкафа короткое чёрное платье, которое было на ней в Гамбурге. Немного подумав, она окинула его на чемодан. «Мы там будем 12 часов. Я же не буду ходить 12 часов в форме». «Ты десять часов из них проспишь». Оливия достала с вешалки белое платье с красивыми кружевными рукавами. Наталья, подвязанная цепочкой под золото. «Вместо чёрного!» Она кинула его на чёрное платье. Она взяла бы всё, что было в шкафу, решая, что надеть по обстоятельствам. Туфельки, платьица, шпильки, золотая цепочка, кулон с ангелом или цветочком. Может, бусы из белого жемчуга на тонкой нитке. Голова шла кругом. «Завтра ещё в парикмахерскую и на маникюр. Пройтись по магазинам в поисках чего-нибудь нового». Оливия села в животе, всё сжалась в клубок, Это волнение. Она осознавала, что волнуется. Она так не волновалась перед своим первым вылетом. «Послезавтра я рано встану и поеду в аэропорт в салон Arabia Airlines. Пусть стилисты накрасят меня, а парикмахеры сделают прическу». От услышанного Мэл открыла рот. «В Сингапуре проходит конкурс красоты?» Видимо, это у неё в голове был конкурс красоты. Она должна предстать перед Даниэлем во всей красе. «Просто сложный полёт». Мелани кивнула на в брови и произнесла отрешённым голосом. «Кажется, Даниэль выходит на работу». Сердце Оливии стукнуло и раскололось в от её слов. «Это так заметно?» «Нет, то есть да, но не в нём дело. К нам придёт его экзаменатор, и я буду подавать им напитки и еду. Я обязана выглядеть красиво». «Ну-ну», — кивнула Мелани, делая вид, что поверила. Я даже помогу тебе, раз такое дело. Весь следующий день ушёл на подготовку к полёту. Подруги ходили по большому торговому центру в поисках чего-нибудь. Мэл так и не поняла, что именно Оливия хочет купить. Она смотрела всё, что висело на вешалках, заходила в каждый магазин, постоянно говоря «не это». Ей всё не нравилось. «Как это должно выглядеть?» — не понимала Мэлани. Оливия руками пыталась объяснить. Что-то такое красивое, сексуальное, но в то же время скромное. Лёгкое, недлинное, желательно без рукавов, на бретельках. «Тебе нужна ночная сорочка», — буркнула подруга. Оливия вздохнула, опустив плечи. Она так старается выглядеть красиво, а он, наверное, о ней не вспоминает. Он готовится к вылету, уткнувшись в ноутбук, изучая карты и грозовой фронт. И он, чёрт возьми, прав. Она не права, что выбирает туфли и платье. Он даже не заметит и никогда не оценит. Зачем я здесь нахожусь?» Она задала этот вопрос себе, ответа на который нет. «Пойдём домой, это так глупо». «Мужчине, для которого ты это делаешь, абсолютно всё равно, во что ты будешь одета». Улыбнулась ей Мэл, пытаясь успокоить. «Зачастую они вообще не видят на нас одежды. Наверное, без одежды мы выглядим лучше». Это я заметила по Герберту. «Если уж так поступает Стюарт...» То как привлечь внимание пилота да еще капитана я даже не знаю но только голые лично панель управления оливия улыбнулась услышав это но уже через несколько секунд ее лицо приняло серьезное выражение я для себя хотела купить но ни в коем случае не для Даниэля фернандеса она развернулась и пошла к выходу мыло не улыбнулась и последовала за ней это долгий день Даниэль провёл в аэропорту, морально и физически готовя себя к предстоящему полёту. Он с Марком тысячу раз обсудил все нюансы, вплоть до мелочей. И, кажется, Марк волновался больше. «Меня нервирует уже всё кругом». «Расслабься», — Даниэль смотрел в монитор, в надежде узнать погоду в Сингапуре заранее. «Просто делай свою работу». «Ты уже, наверное, привык за два месяца, Ада. Твоя нервная система натренирована». «Её уже просто нет». Нахмурил брови Даниэль и закрыл вкладку. «Синоптики обещают дождь». «Отлично!» — воскликнул Марк, поднимая руку и обращаясь к Богу. «Спасибо, Господи, только этого нам не хватало!» «И шторм!» — улыбнулся капитан, наблюдая за вторым пилотом. «Ты издеваешься? Предвидится нестандартная ситуация, а ты улыбаешься!» «А что ещё делать?» — он встал из-за компьютера. «Приходится быть уверенным в своих силах». «Да?» удивился Марк. «Хочешь, я одним предложением сотру улыбку с твоего лица?» Даниэль кивнул, он знал, что Марк шутит. «Сейчас каждая шутка, кстати, поможет расслабиться. Завтра обслуживать пилотов будет твоя ненавистная англичанка». Улыбка тут же спала с лица Даниэля, как Марк и обещал. Тайфун волнения, рассеянности тут же обрушился на него. Он не верил в то, что услышал. «Это шутка?» Внутри всё сцепилось, Завязалась в один тугой узел, и теперь Даниэль не мог понять, от чего он больше будет волноваться. Что за экзамен ему предстоит сдать? На пилотирование самолёта или на выносливость перед ненавистной англичанкой? Извини, но это мне пришло в голову поставить Оливию на обслуживание в нашу кабину. Кариму понравится увидеть лицо человека, которое целый месяц красовалась на рекламных плакатах в аэропорту. Оливия большой плюс. Просто не обращай на неё внимания». Она будет молчать и приходить строго по твоей просьбе. Тогда он будет просить реже. Даниэль сел обратно за компьютер, уставившись в пустой монитор. Или вообще не будет. Волнение от Оливии возникло больше, чем от жестокого экзаменатора. Мне кажется, это плохая идея. Зная её, можно предположить, что она стукнет Карима чем-нибудь тяжёлым. Она обязательно сделает что-нибудь мне во вред. Не сделает. Будь спокоен занимайся своей работой. Легко сказать, это ведь не он переспал со своей стюардессой. Не он отказался отженить бы на спокойной девушке ради цветка орхидеи. Это не он думает о ней, 24 часа в сутки страдая бессонницей. Не он, чёрт возьми, завтра в самый ответственный момент полёта будет видеть её и желать. «Какой ужас!» — простонал Даниэль, зажмурив глаза. «Вот это испытание!» Марк хлопнул его по плечу. «Испытание будет, если ураган обрушится на нас!» Даниэль кивнул. «Но надо взять себя в руки и не показать своё волнение, тем более перед Оливией Паркер». Полночи Оливия лежала, глядя в темноту. Она тысячу раз представляла их встречу, и тысячи слов слетали с её губ. Что сказать ему? Как смотреть на него? Где она увидит его? В брифинг-комнате?» «Это было бы самым лучшим вариантом. Там не придётся ничего говорить. Говорить будет он, а она будет смотреть на него и думать. Думать о том, что изменилось». Встав слишком рано, она даже не почувствовала, что не выспалась. Думать об этом ей не приходило в голову. В мыслях девушка вновь и вновь прокручивала предстоящую встречу. «Бог мой!» — воскликнула Мелани, вылет который был на несколько часов раньше. «Почему ты так рано встала?» «Пойду в салон в аэропорту, ты забыла?» Мелани сонно кивнула, явно думая, что её подруга сошла с ума. Оливия прекрасно это знала, но ей было безразлично. Она так решила. Ей сделают прическу и нанесут профессиональный макияж. Так она будет чувствовать себя уверенней. Через час Оливия уже сидела в кресле, а над её образом работали стилисты. С каждой минутой волнение просто зашкаливало. Оливия смотрела на часы, мысленно отсчитывая время. Слишком мало. Дышать становилось труднее, сердце уже устало работать в режиме безумной скачки. Господи, я успею? Время дрог время враг. Сейчас оно уходило, приближая её к чему-то волнительному. Оно стало врагом. Успеете собрание через 15 минут. Мне ещё надо нанести помаду. Оливия прикусила нижнюю губу, понимая, что 15 минут она ещё будет идти по аэропорту в предполётную комнату. «Давайте без помады, я накрашусь уже на брифинге». Дурацкая помада вместе со временем стала тоже врагом. «Вы что? стюардесса без помады? Меня уволят! Меня уволят, если я опоздаю!» «Вы не опоздаете, сидите тихо!» Оливия закрыла глаза, чувствуя, как кисточка коснулась её губ. Её губ также нежно касались губы мужчины, который уже сидел за столом в брифинг-комнате. «Может, и хорошо, что она опоздает. Они там будут не одни». «Казалось, накрасить губы — это пара штрихов, но визажистка решила поиздеваться, превращая пару штрихов в тысячу». «Всё!» — заветное слово и Оливия вскочила с кресла, смотря на себя в зеркало. «Она отлично выглядела, как стюардесса Arabia Airlines для рекламы». Но потом она перевела взгляд на часы и сердце подпрыгнуло. «Собрание уже началось!» Это был самый быстрый бег в её лётной карьере. Она задевала пассажиров, извиняясь и продолжая бежать. На ходу, вытащив паспорт, она бросила его на стойку регистрации, за которой стояла девушка. Оливии показалось, что она уже её где-то видела, но это было неважно. Сердце так стучало, что, казалось, рискует выпрыгнуть из груди. Но тут же на стойку упал другой паспорт. Если она кого-нибудь пропустит, точно не успеет на брифинг. «Мне срочно». Знакомый голос — шёлк. Сердце замерло. Она медленно обернулась, смотря в глаза цвета крепкого эспрессо. Конец первой книги.